Декрет о земле. Первое. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. Второе. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские и церковные, со всем их живым и мёртвым инвентарём, усадебными постройками и всеми принадлежностями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 всероссийского совета крестьянских депутатов и опубликованные в номере 88 этих известий Петроград номер 88 19 августа 1917 года Известия всероссийского совета крестьянских депутатов Ежедневная газета официальный орган Всероссийского совета крестьянских депутатов. Издавалась в Петрограде с 9-го 22-го мая по декабрь 1917-го года. Выражала взгляды правого крыла партии эсеров. Октябрьскую социалистическую революцию газета встретила враждебно. Было закрыто законтреволюционное направление. крестьянский наказ о земле. Вопрос о земле во всём его объёме может быть разрешён только всенародным учредительным собранием. Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково. Страница 25. Первое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 Майоратное, частно-владельческое, общественное и крестьянское и так далее отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся наней. За пострадавшими от имущественного переворота признаётся лишь право на общественную поддержку на время необходимое для приспособления к новым условиям существования.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 остаётся в пользовании настоящих владельцев причём размер самих участков и высота налога за пользование ими определяется законодательным порядком четвёртое конские заводы казённые частные племенное скотоводство и птицеводство и прочее конфискуются обращаются во всенародное достояние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 Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян. Шестое. Право пользования землёю получают все граждане без различия пола российского государства, желающие обрабатывать её своим трудом при помощи своей семьи или в товариществе и только до той поры, пока они в силах её обрабатывать. Наёмный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжении 2 лет сельское общество обязуется до восстановления его трудоспособности на этот срок прийти к нему на помощь путём общественной обработки земли. Земледельцы вследствие старости или инвалидности, утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение. Страница 26. Седьмое. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земля распределяется между трудящимися смотря по местным условиям, по трудовой или потребительской норме. Формы пользования землёю должны быть совершенно свободны: подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и посёлках. Восьмое. Вся земля по её отчуждению поступает в общенародный земельный фонд. Распределение мы её между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления.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 Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причём преимущественное право на получение участка выбывших членов получают ближайшие родственники их или лица по указанию выбывших. Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации, коренные улучшения, поскольку они не использованы при сдаче на дело обратно в земельный фонд, должны быть оплачены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 27. Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не всё ли равно, кем он составлен? Но как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. В огне жизни применяя его на практике, проводя его на местах, Крестьяне сами поймут, где правда. И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами и революционерами, и если они даже этой партии дадут на учредительном собрании большинство, то и тут мы скажем: "Пусть так". Жизнь лучший учитель, а она укажет, кто прав. И пусть крестьяне с одного конца, мы с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке революционного творчества, в выработке новых государственных форм. Мы должны следовать за жизнью. Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам. Старое правительство, свергнутое вооружённым восстанием, хотело разрешить земельный вопрос с помощью несменённой старой царской бюрократии, но вместо разрешения вопроса Бюрократия только боролась против крестьян. Крестьяне кое-чему научились за время нашей восьмимесячной революции. Они сами хотят решить все вопросы о земле. Поэтому мы высказываемся против всяких поправок в этом законопроекте. Мы не хотим детализации, потому что мы пишем декрет, а не программу действий. Россия велика, и местные условия в ней различны. Мы верим, что крестьянство само лучше нас сумеет правильно, так как надо, разрешить вопрос. В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы не в этом суть. Суть в том, чтобы крестьянство получило твёрдую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет. Что пусть сами крестьяне решают все вопросы. Пусть сами они устраивают свою жизнь. шумные аплодисменты